отнять жертву у Иакова II и отдать ее в руки Баркельфедра, возвысить Гуимплена только для того, чтобы унизить Жузиану. Баркельфедр достиг успеха, и для этого в продолжение стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали и уберегли стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жребии стольких людей. Для этого вступили между собой в сердечное согласие ветры, приливы и бури, Необъятный, вечно волнующийся океан сотворил это чудо в угоду мерзавцу. Бесконечность оказалась помощницей жадного червя, какие мрачные прихоти бывают порою у судьбы. Баркельфедр почувствовал прилив титанической гордости. Он говорил себе, что все было сделано ради него одного. Ему казалось, что он — центр и цель происшедшего. Он ошибался. «Отдадим справедливость случаю». Не в этом заключался истинный смысл замечательного происшествия, которым воспользовался своей ненавистью Баркельфедра. Дело обстояло совсем иначе. Океан, заменив сироте отца и мать, наслал бурю на его палачей, разбил урку, оттолкнувшую от себя ребенка, поглотил тех, кто находился в ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаянье. Буря получила залог из рук смерти. Порочное судно... Хранящее преступление заменило собой хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить поруганную справедливость. Море, подобно пантере, ставшей кормилицей, взяло на себя новую роль. Оно принялось укачивать не самого ребенка, а его жребий. В то время как ребенок рос, не подозревая о том, что, совершая для него морская пучина, волны, в которые была брошена бутылка, неусыпно бодрствовали над этим осколком прошлого, заключавшим в себе грядущее. Ураган осторожно проносился над хрупким сосудом. Течения несли его зыбкими путями среди бездонных глубин. Водоросли, буруны, утесы, кипящие пеной волны взяли под свое покровительство невинное существо. Океанский вал оказался непоколебим, как совесть. Хаос восстанавливал порядок. Мрак стремился к торжеству света, тьма содействовала восходу солнца истины, изгнанник, лежавший в могиле, получил утешение, наследник — законное наследство. Преступное решение короля отменялось, предначертанное свыше воплощалось в жизнь. Беспомощный, брошенный ребенок обрел опекуна в лице самой бесконечности. Вот что мог бы увидеть Баркельфедро в событии, приводившем его в такой восторг. Но ничего этого он не видел. Ему и в голову не приходило, что все это совершилось ради плена. Он решил, что все было сделано для него, Баркельфедра, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры. Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавав 15 лет, лишь обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном, который очень кроток по природе. 4 октября 1867 года В Мармигане, между островом Груа, а конечностью Гаврского полуострова, и утесом странников, рыбаки из Порт-Луи нашли римскую амфору IV века, которую море разрисовало своими арабесками. Эта амфора проплавала полторы тысячи лет. Как ни старался Баркельфедр напустить на себя равнодушный вид, его изумление могло сравниться только с его радостью. Все само давалось ему в руки, все было словно нарочно подготовлено. Все составные части события, которое должно было насытить его ненависть, оказались к его услугам. Ему оставалось только сблизить их еще больше и соединить между собой. Такая пригонка — приятное занятие, чеканная работа. Гуимплен — это имя было ему известно. Маска Риданс. Как и все, он ходил смотреть на человека, который смеется. Он прочитал вывеску у таткастерской гостиницы, как читает всякую театральную афишу, привлекающую к себе внимание толпы. Он заметил ее и теперь сразу припомнил ее до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил. Эта афиша возникла перед его умственным взором с быстротою электрической искры. Заняла место в его сознании рядом с пергаментом, обнаруженным в бутылке, как ответ на вопрос, как разгадка загадки. И слова вывески, здесь можно видеть гуем плена, покинутого В десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде внезапно озарились для него апокалиптическим светом.